Глава одиннадцатая Тело обдало успокаивающей прохладой, придавая мне сил, которых, как мне казалось, уже практически не осталось. Я мог поклясться, что где-то внутри меня раздалось успокаивающее сопение волчонка. Я встрепенулся, прислушиваясь к своим новым ощущениям. Каким-то образом щенок смог передать мне часть своей силы, уберегая меня от полного истощения. «Да быть того не может, чтобы такой молодой парень был хорошим целителем». Краем уху услышал я перешёптывание мужиков, стоявших недалеко от меня. Да ещё и Манулов. Его предшественники вообще человеколюбимы, состраданием никогда не отличались. Правда, силы, похоже, не слишком много. Усмехнувшись, я всё же поднял голову и посмотрел на говоривших. Да я как бы тоже не слишком миролюбивый человек. Был таким, по крайней мере. Но то, что меня называют целителем, немного повергло меня в шок. «Да нет, это просто истинное зрение и способность управлять энергетическими потоками. Но кто им об этом расскажет?» «Пусть уж считают обычным лекарем». Я смотрел на мужиков, которые молчали и неуверенно топтались, с интересом и какой-то надеждой в глазах разглядывая меня. «Нужно попробовать», решительно кивнул один из них и подошёл ко мне. Я неуверенно поднялся на ноги, понимая, о чём они хотят попросить, но прекрасно осознавая, что мне и дойти до своей комнаты будет не так просто не говоря уже об исцелении мечущегося в бреду парня. Тем более я понятия не имел, что именно произошло с девушкой. «Сынок, на, возьми!» Он вложил мне в руку Крисп и заставил сжать руку с ним в кулак. По телу медленно начало разливаться тепло, концентрируясь где-то в районе груди, откуда сразу же начало доноситься утробное и довольное урчание волчонка. «Я думал, это запрещено!» Прямо посмотрел я в глаза мужику, который все еще держал мой кулак в своих руках, заставляя поглощать энергию, чтобы восстановиться. Хотя, признаться честно, я и не сопротивлялся. В голове сразу же прояснилось, а силы в ногах, которые только что еле держали меня в вертикальном положении, заметно прибавилось. «Мы в перевалочном пункте охотников. Думаю, что правила такие же, как и везде», — усмехнулся он и выпустил мою руку. Я тут же вернул ему крисп, который практически полностью смог восстановить мои энергетические потоки. «Ты сможешь ему помочь?» Он кивком головы указал на молодого парня, дыхание которого было поверхностным и хриплым. «Не уверен», — я отряхнул головой, переводя взгляд на девушку, которая спала, свернувшись калачиком на полу. «Все же у нее были обычные раны, а с ним что-то непонятное». «Попробуй. Все равно хуже ему от твоих попыток не станет», — тихо проговорил мужик и отошел от меня, больше не наседая со своей просьбой. Направленные на меня взгляды всех собравшихся давили гораздо больше, нежели прямые уговоры. Только Диана хмуро на меня смотрела и отрицательно покачала головой, отговаривая от такого опрометчивого поступка. Может, она и была права, предыдущая попытка самого чуть в небытие не отправила. Но мне нужно было лучше узнать свои возможности и силу, которую я обладал. Я глубоко вздохнул и подошел к пареньку, вглядываясь в его лицо. Но он был очень сильно похож на спасенную мной девушку, даже возраста примерно одинакового. Скорее всего, брат сестрой. Сев на колени, как и в прошлый раз, я сжал руку парня, стараясь активировать истинное зрение. Переливающиеся потоки возникли перед глазами заметно быстрее, но я так и не понял, как все это на самом деле работало. Представшая на сей раз картина заметно отличалась от той, что я видел, когда занимался девушкой. Его энергетические потоки не были разорваны, а все внутренние органы были целы, только сердце едва билось небольшими толчками, качая кровь и поддерживая жизнь в организме. Нет, тут точно должно что-то быть. Я не знал, как именно выглядит разливающийся по телу яд, если смотреть на это истинным зрением, но точно был уверен в том, что отличия должны быть заметны. Тут же сердце словно по какой-то причине само по себе замедлялось, грозя вскоре его вовсе остановиться. Я решил направить поток собственной энергии в тело мужчины, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как он будет реагировать на мое вмешательство. Изумрудный поток не сплошным потоком, а тонким ручейком перетек в руку парня, окутывая его собственные энергетические потоки. Картина, которую я увидел, буквально сразу же повергла меня в ступор, если не сказать большего. Все его внутренности были буквально оплетены черной, слизкой пульсирующей сетью, которая, вбирая его жизненную силу, разрасталась на глазах и грозила заполнить все свободное пространство в теле парня. Эти щупальца исходили из черного слизня, который окутывал сердце, все больше сдавливая его с каждым новым толчком. Я такого не видел ни разу в своей жизни и даже не мог представить, что подобное в принципе было возможным. Встречаясь с моим изумрудным потоком, черные нити сразу же набросились на него, вытягивая силу уже из меня. Я резко оборвал связь, убирая руку от тела парня, чувствуя подступившую к горлу тошноту и ощущение секундного опустошения, которое практически сразу же прекратилось. Ладно, эта тварь питается жизненной энергией, тем самым становясь сильнее. И только мануло известно, к чему может это привести. Ведь может быть и такое, что оно перекинется на другого человека. Эволюция даже на изнанке творит чудеса. Всем было известно, что твари не могут долго существовать в нашем мире. А вот может ли это делать паразит, которого протащили наверх заботливые охотники? У меня подобных знаний не было, поэтому я, как и всегда, думал сначала о наихудших вариантах развития событий. Как бы я ни был зол на мужиков, которые утаили часть правды, случившейся с ними внизу, проблему нужно было решать, причём на кону теперь стояла не только жизнь этого незнакомого мне парня, а, возможно, и жизни всех собравшихся, включая мою собственную. Думай, что ты можешь предпринять в этом случае. Судя по тому, что сердце уже практически не билось, а тварь заняла уже большую часть грудной клетки, поглотив целое лёгкое на месте которого теперь находился клубок чёрных нитей времени, оставалось не так уж и много. Я закрыл глаза. Можно было бы, конечно, попробовать воздействовать на паразита физически, но будет ли в этом смысл, а если и будет, как потом доказать, что я не добил паренька, чтобы тот не мучился? Да и сам факт, что я увидел тварь только тогда, когда начал делиться с парнем собственной энергией, давал определённую почву для размышлений. Перебрав в голове с десяток вариантов действий, я понял, что до конца не уверен ни в одном из них. А потому, решив разбираться по ходу, я просто стал действовать. Первым делом я начал привычным мне движением собирать энергию воздуха, стараясь вспомнить те ощущения, которые настигли меня во время стычки с Хомяковыми. Долгое время ничего не получалось. На моих пальцах концентрировалась только энергия воздуха, но в конечном итоге дело двинулось с места. Я перешёл на сбор энергии жизни. Видимо, только мне чёрный дым начал неохотно тянуться из твари и собираться возле моих рук, обжигая ладони колючим липким холодом. Когда её стало уже достаточно много, тварь, видимо, поняв, что происходит что-то не так, завизжала, переходя на ультразвук с такой силой, что треснули все стёкла в помещении, а на потолке появилась глубокая трещина. Я замкнул уже готовую печать самого сложного заклинания из тех, что были в моём арсенале. Комната погрузилась в непроглядный сумрак. Уцелевшие от крика твари светильники, освещающие до этого комнату, замигали. Стало тяжелее дышать. А перед глазами встала серая пелена, сквозь которую с трудом можно было разглядеть очертания предметов и людей. Так было всегда, когда применялась печать распыления. Запрещенное в моем мире заклинания способное уничтожить любое живое существо, ибо поражало саму душу. Правда, энергии оно требовало столько, что даже на обычного человека у меня бы ее сейчас не хватило, но с мелкой, полуразумной тварью, даже с моим запасом, оно вполне могло справиться. Вспышка света, которая полностью развела спустившуюся на комнату потустороннюю темноту, подействовала и на паразита. Он превратился в чёрную пыль, осевшую внутри тела парня. Я быстрым движением вновь прикоснулся к его руке и направил потоки силы, стараясь как можно быстрее очистить его организм от останков твари. Дело двигалось медленно, я словно сдирал наждачкой липкую грязь, собирая орган за органом, как конструктор с нуля. Возможно, я что-то делал неправильно, и это в будущем отразится на состоянии парня. Но сейчас я боролся за его жизнь, так что это было неважно. Когда его сердце часто забилось, заполняя кровью уже практически опустевшие сосуды, я убрал руку, ощущая слабость вперемешку со злостью. Я ненавидел, когда мне врали, и это ничуть не изменилось после моего перемещения. «Там были не только орлоклювы, ведь так!» — прорычал я, поднимаясь на ноги и пристально глядя в глаза мужика, который восстановил меня при помощи Криспа. Он нахмурился, сделал шаг назад, лишь мельком взглянув мне в глаза. Он опустил голову, проведя рукой по волосам. «Мы не знаем, что это было», — прямо ответил второй, подходя ко мне ближе. «Никогда не встречались с подобным. Это был рой каких-то жуков, который буквально облепил нас. А за ним последовала атака орла клювов». «Что случилось?» — раздался голос парня, который сел, схватившись за грудь, морщась от боли. Меня немного качнуло, но я смог устоять на ногах, даже без сторонней поддержки. «Добро пожаловать с того света», — ответил я ему, все еще бросая взгляд на мужиков. У меня не было повода им не доверять, но какие-то ощущения недосказанности буквально витали в воздухе. «Сегодня можно считать день твоего второго рождения. Мой тебе совет. Тщательнее выбирай спутников для рискованного путешествия». Голова все же пошла кругом, и я осторожно присел на пол, стараясь не отключиться. Все тот же мужик, который все это время не смотрел на меня, буквально материализовался передо мной, вкладывая в руку Крисп. Что бы они не хотели скрыть, скрывали это явно не от меня. Как минимум, спасли жизнь парню и сейчас пытались привести меня в чувство. Пускай сами разбираются. Никогда не любил встревать в разборки посторонних. Тошнота не проходила, несмотря на действия Кристалла. Диана тихо подошла ко мне, обтирая лицо мокрым холодным полотенцем. — Кому тут срочно нужен целитель? — раздался запыхавшийся мужской голос на входе в гостиницу. — Как всегда вовремя. — Похоже, что уже только мне, — тихо проговорил я, усмехнувшись своим мыслям, что половину задания Манула все же удалось выполнить. — Сразиться с тварью наизнанке. Я закрыл глаза и провалился в спасительную темноту. Очнулся я от резкого света, направленного мне в лицо. Открыв глаза, стало понятно, что это солнечный луч светит мне прямо в глаз из довольно большого окна, которое не было задёрнуто шторой. Чувствовал я себя на удивление хорошо. Ничего не болело, голова не кружилась и вообще снова ощутил небывалый прилив сил. Я уже и забыл, каково это находиться в молодом теле, которое довольно быстро восстанавливается после нагрузки. Как только я сел, разглядывая белоснежную небольшую комнату, в которой проснулся, дверь отворилась, и внутрь вошел молодой мужчина в белом халате. «Доброе утро, коллега!» — доброжелательно улыбнулся он, подходя ко мне. «Даже не ожидал, что вы так быстро придете в норму после серьезного магического истощения». «Коллега?» — скинул я удивленно брови, разглядывая его. «Довольно топорная работа, не скрою, но в нашем деле главная эффективность». Продолжал он улыбаться, жестом показывая, чтобы я поднялся на ноги. На мне была надета более удобная пижама, и до меня наконец дошло, что я нахожусь в палате какой-то больнички. Мужчина положил руку мне на грудь, после чего, удовлетворенно кивнув, отошел от меня. — Вы ошиблись, я не целитель, — мотнул головой. — Если честно, я вообще пока не маг, только поступаю в магическое училище. — Где я нахожусь? центральной больнице имени князя Тигрова в Новосибирске», — пояснил он, пристально меня разглядывая после моих слов. «Я бы даже не подумал, что ты ничего не знаешь о магии жизни. То, что ты сделал с наследниками графа Сапсанова, говорит об истинном мастерстве и знании дела». «Ну, я хорошо изучал анатомию», — поморщился я, вспоминая дни своей довольно мрачной молодости. «Это уже половина дела», — снова улыбнулся он. «С тобой сразу хотел поговорить граф Шмелёв, как только придёшь в себя. Ему сказать, что ты очнулся или дать время, чтобы немного прийти в норму». Поинтересовался он. Не знаю, как обстояли дела с другими пациентами, но к своему так называемому «коллеге» относился он довольно благожелательно. «Нет, лучше сразу», — кивнул я, внутренне собираясь духом и готовясь, как понимал, к серьёзному разговору. Целитель еще раз осмотрел меня и выпорхнул из палаты, не закрывая двери. Ждал я недолго. Буквально через несколько минут ко мне вошел шмелёв Окинув комнату беглым взглядом, он при помощи пары жестов накрыл пространство, в котором мы находились плотным куполом. Я хорошо смог его разглядеть, прибегнув к истинному зрению. Я наконец понял, как это работает, следовало только немного сконцентрироваться и подумать о месте, которое я хотел бы рассмотреть. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, садясь на край кровати рядом со мной. «Неплохо. пожал я плечами рассматривая графа». Он выглядел уставшим, глаза были красными, а лицо даже немного осунулось. «Что произошло на самом деле? Мне нужно знать, как тварь из Нанки смогла проникнуть через охранное заклинание купол. Такого раньше никогда не случалось, и нужно, чтобы больше не повторилось». Внутри человеческого организма это был какой-то то ли червь, то ли жук, питающийся жизненной силой носителя. Это всё, что мне известно. Как именно мне удалось его уничтожить, даже не спрашивайте. «Это секрет рода Мануловых», — ответил я. «Даже не собирался. Интересно». Он задумчиво посмотрел на меня, после чего тряхнул головой и потёр глаза рукой. Граф Сапсанов настаивает на встрече с тобой. Ты спас его детей, которых он отправил на первый уровень изнанки вместе с охраной из десяти человек, из которых вернулись живыми только двое. Только вот на первом уровне не водятся орла-клювы, о которых говорят охотники, и тем более твари, которых ты описал. Тут, скорее всего, зретники, заговор, в который я не рекомендую тебе вмешиваться. — Почему вы возитесь со мной? — прямо спросил я его. «Потому что ты заинтересовал выдрова и чего скрывать меня тоже. Мы ещё не знаем уровень твоего магического потенциала и направление твоего дара, но Алексей Владимирович считает, что он довольно высок. Тем более у тебя есть один небольшой недостаток, который мы видим впервые. Ты не контролируешь свой дар. Это показал взрыв в сиротском доме у тебя в комнате». Он замолчал, видимо, подбирая слова, чтобы продолжить свою речь. «В общем, до того момента, когда я перестану быть опасным для общества, вы моя нянька». Закончил я за него. «Не слишком радужные перспективы быть по чьим-то присмотрам». присмотром. «Не совсем», — поморщился он. «Но небольшая истина в твоих словах есть. Только до того момента, пока ты не будешь зачислен в училище». «Что нужно Сапсанову?» — перевёл я разговор на другую тему. Все же нужно обдумать, что следует делать дальше, чтобы сбросить с себя настойчивое внимание Выдрова и его команды. Когда он узнал, кто ты и что ты даже не спросил имен того, кому решил оказать помощь, он решил поблагодарить тебя за спасение его детей и предложить свое покровительство. А также место в магической академии в Норильске без какого-либо отбора. «Естественно, он берет на себя все расходы на твое обучение», — хмыкнул он. «Почему в Норильске?» — удивился я. «Там находится его графство. Это довольно неплохое предложение. Я бы на твоём месте согласился. Элитное учреждение, в котором готовят магов всех направлений. Особенно упор делается на боевую магию и целительство. Но твои друзья тоже будут проходить обучение там. Это предложение самого графа, потому что он, по его словам, прекрасно понимает, как сироте тяжело в одиночку покорять мир». Правда, понятия не имею, откуда это ему известно. Ну, может, он собирал сирот и спрашивал, всякое бывает. Развел он руки в сторону, поднимаясь с кровати, развеивая купол, который все еще накрывал комнату. — У тебя есть время подумать до шести вечера. Он быстро направился в сторону выхода, больше не глядя в мою сторону. «Подождите — Подождите, — остановил я его. — Вы сказали друзья? Граф ничего не ответил, только в очередной раз усмехнулся и вышел из палаты, оставив меня одного наедине со своими мыслями.